Глава восемнадцатая. «Гори в аду, русский щенок!» Ким атакует, обрушивая огненные стрелы. Я легко отбиваю их каменными щитами. Жены и Гривовы отскакивают в сторону, освобождая место для предстоящего боя. Ким надевает свой огненный доспех, окутываясь жаром, словно пылающая звезда. С такую яркую мишень точно не промахнешься!» И я не промахиваюсь. Град камней откидывает гепарда в стену лабиринта. Обломки летят во все стороны. Ким вскакивает. Пламя ревет, лижет его фигуру. Мой ответ — массивный каменный доспех, скрывающий меня, будто броня древнего титана. Ну что, проверим, чья магия сильнее? Ухмыляюсь я и кем яростно кидается вперед, оставляя за собой шлейф искр и огня. Не дожидаясь его атаки, обрушиваю каменный град, переплетенный с молниями. Стейросов неплохо развил технику. Стоит ему давать чаще видеться с сестрой в Москве. Заслужил легионер. Вспышки света освещают мрак сада. Оглушительные удары сотрясают лабиринт, заставляя статуи и растения вокруг трещать и ломаться. Ким делает шаг назад. Его огненный доспех трещит и осыпается, но... Держится. Хорошо, придется поработать основательнее. «Ты! Еще не все!» Замечаю я, бросая пси-гранаты прямо под его ноги. Ментальная энергия разрывает пространство вокруг, сминая и перекручивая пламя. Но это лишь подготовка. Держи десерт. Обрушивают целый поток электрических камней, которые вспыхивают и взрываются один за другим, снося не только Кима, но и часть стен за ним. Он летит как торпеда и пробивает десятки стен. Грохот и треск и вот уже половина лабиринта обрушивается, открывая потрясающий вид на пурпурный дворец. Похоже, Цивану придется внести изменения в архитектурные планы. Хе-хе. Ким едва удерживается на ногах. Остатки доспеха еще держатся, но сам он задыхается от смеси гнева и страха. Я подхожу к нему медленно. Каждый шаг звучит как удар колокола. «Ну что, желаешь продолжения?» Я медленно выпускаю демонские когти, темные и острые. И кем отшатывается, его лицо искажено ужасом. «Кто? Кто ты?» — хрипит он, чувствуя, как мои когти касаются его разрушенной брони. «Я?» Я смеюсь, приближая лицо к его. Просто тот, кто убил твоего брата, которого я даже не помню. Сжимаю когти, разрывая остатки его доспеха и вспарывая грудь. И тебя забуду так же быстро, потому что ты — жалкий слабак. Сдавленный виск Кима прерывается резким хрустом, и его тело обмякает, падая на остатки искореженного лабиринта. «Мелиндо, рога!» предупреждает лакомка по мысли речи. «Черт!» Касаюсь макушки. И правда, вылезли блин и копыта, а я гадаю, чего так звонко асфальт стучит под ногами. Только едва успеваю убрать демонские атрибуты, как появляется стража ханьцев а также запыхавшийся Джу. Глаза его округлены от ужаса. «Граф Филинов, что вы наделали?» Панически вскрикивает он. «Это же обсидиановый сад! Его так любил Циван!» Я пожимаю плечами и оглядываю разрушенную секцию лабиринта. Половина стен снесена, дорожки превращены в хаос, а под нами аккуратный прямой проход прямо к Пурпурному дворцу. «Да, сад был хорош. Но что уж тут поделать?» «Да ладно вам, старина Джу. Отмахиваюсь я, указывая на открывшуюся дорожку. «Зато теперь есть прямая дорога от гостевых особняков до дворца. Никто больше не будет блуждать. Разве это не великолепно?» Я ощущаю легкий всплеск ментального контакта и слышу ехидный голос лакомки в своей голове. «Браво, Мелинда! Правитель Хань будет в восторге!» «Ну что?» Я ж сегодня хороший мальчик, правда же? Усмехаюсь. Лакомка улыбается с иронией. милиндо очень хороший. Даже улучшил ландшафтный дизайн для гостеприимных хозяев. Люди из нашего посольства уже здесь. Они встают позади меня, не скрывая своей решимости, и мгновенно начинают отбивать любые попытки стражи приблизиться. Подходят к Джу и спокойно разъясняют, что мы неприкосновенные люди, ибо у царя такая договоренность с Циваном. Вы же не хотите вызвать гнев царя Бориса. И, судя по виду Джу, он совсем не хочет. Тем временем я разворачиваюсь к своим женам, чувствуя, как напряжение в воздухе спадает, хотя враждебные взгляды остаются. Какое-то время княжна Ольга общается с Джу и послом. Объяснение типичное, самооборона, все дела. Вообще, очень хорошо, что Ольга Валерьевна взялась описать произошедший инцидент всем желающим. Мне сейчас совсем не хочется чесать языком. Надоело. Циван все равно не понимает слов. Проходит какое-то время, и нас отпускают. Мы с женами покидаем разрушенный сад, направляясь обратно к гостевым апартаментам гривоы выследует за нами и на прощание ольга оборачивается ко мне с лукавой улыбкой знаете с вами даже без золотого дракона очень весело данила степанович да уж разве я могу вас разочаровать ваше высочество отвечаю я и легко подмигиваю ей ее кузен репортер едва сдерживает смешок в особняке лакомка и камила Вдруг с какого-то перепуга становятся особенно ласковыми и игривыми, словно охочие кошки, которые требуют внимания и буквально не дают прохода. Ну что тут поделаешь? Приходится гладить, обнимать, развлекать. Все затягивается. Невинные прикосновения быстро перерастают в нечто большее так что вечер завершается в весьма уютном стиле, наполненном шутками, смешками и нежностью. Я засыпаю, ощущая на плечах их теплые руки и слыша их довольное мурлыканье. Половина ночи проходит в мирном и приятном забытии, пока где-то в глубине сна не возникает тихий, но настойчивый голос. «Шеф, прости ради бога...» Но тебя срочно зовут. Сам Цыван пришел и ждет в гостиной. Гвардеец чуть пригибается, явно не в восторге от задачи разбудить меня среди ночи. Он старается не смотреть на кровать с тремя обнаженными телами. Надеюсь, ты меня не убьешь. Я, конечно, не в самый подходящий момент зашел, но... Цыван все-таки. Открываю один глаз, фокусируясь на тревожном лице. Ну вот и сказки, конец. Ладно, чего уж. Свободен. Передаю гвардейцу, и он пулей улетает за порог спальни. Стараясь не разбудить Джон, выбираюсь из объятий. Накидываю халат, даже не утруждая себя поисками подходящей для приема одежды. И медленно плетусь в гостиную, зевая на ходу и поправляя трусы. И что я вижу? Сам Циван стоящий посреди комнаты, выглядит сердитым. Ничего он так на меня косится, он тоже ведь в халате, пускай и парадном, с вышивкой, драконами и прочими императорскими заморочками. Правда, у меня волосы взъерошены, они прилизаны, как у него. Но я русский варвар, мне можно? Хе. Цеван пришел со слугами. Они стоят у стены и как будто даже не дышат. Мой императорский поклон, сын неба. Говорю я, слегка кланяясь и театрально зевая. «Чем обязан вашему визиту?» Веду рукой по своим растрепанным волосам, стараясь держать ухмылку. Циван холодно осматривает меня. Его лицо остается бесстрастным, но я замечаю, как уголок его губ слегка дергается. «Не знал, что вам присуща такая небрежность, господин Филинов». Его голос звучит ровно, но я улавливаю нотку раздражения. «Увы, сын неба!» Развожу руками, показываясь во всей своей халатной красе. «Пришлось выкладываться на вашем балу, а потом еще этот гость в лабиринте вот и подустал». Циван слегка морщится, но быстро сглаживает лицо. «Впрочем», — добавляет он, придавая голосу более спокойной интонации, — Я пришел не для обсуждения вашего внешнего вида. Ну да, у нас тут не модный показ. Соглашаюсь, и в уголках глаз Цивана вспыхивают искры злости. Интересно, сколько еще его терпения хватит. Император делает шаг ко мне. Его руки сложены за спиной, как у учителя перед провинившимся учеником. Мне нужен золотой дракон, Филинов. Без обеняков говорит он. И я готов предложить равноценную замену. Это заявление заставляет меня поразиться до глубины души. Шучу. Нет, конечно, я нифига не удивился. Да и чему? Старый баян. Задолбало, если честно, слушать одно и то же. Продолжайте, сын неба. Киваю. Вообще-то мне ни капли не интересно. Но он же все равно не уйдет, не выговорившись. «Стая громопсов оранжевого уровня», — говорит он, — и я ловлю себя на том, что мои губы складываются в непроизвольную улыбку. «Я знаю, зачем тебе дракон. С ним ты чувствуешь себя в безопасности, ведь у тебя маленькая гвардия и мало магов». «Что ж, стая способна противостоять даже зверю багрового уровня», — добавляет он, видя мою заинтересованность. Псовые легко поддаются телепатическому программированию. Они ждут тебя неподалеку во дворце. Это настоящая свора убийц. С ней можно даже свергать маленькие королевства, как та же Финляндия. По его знаку, слуга, стоящий в углу, достает фотоснимки с этими зверями. Огромные, сверкающие в электрических разрядах псы смотрят на меня. Их глаза горят кровожадным огнем. мощные, устрашающие и, надо признать, впечатляющие. «Да...» Медленно киваю я, пытаясь удержаться от сарказма. «Они действительно хороши. Вы предложили стоящую замену». Цыван подается вперед. Его взгляд сверлит меня. «Тебе не нужно больше беспокоиться о безопасности. Я понимаю» что золотой дракон был для тебя защитой, но это стая, равносильная замена. Кроме стаи, ты получишь мою дружбу и покровительство, а также приличный перевод на банковский счет. Медленно качаю головой. «Я не предаю своих соратников, сын неба», — отвечаю ровным тоном. «Я отдал слово дракону защищать его подопечных» и нарушать обещание не намерен. Лицо Цывана темнеет. Его кулаки сжимаются. О, да, сейчас он хотел бы разорвать меня на месте, но сдерживается. Подумай о последствиях, Филинов. Медленно, почти угрожающе, говорит он. Эта стая может обернуться против тебя. Кажется, «Ты воюешь с финами? «Бывает и такое». Лениво соглашаюсь я, пожимая плечами. «Тогда эти псы могут оказаться у твоих врагов», — шипит он. «Подумай об этом». Мой взгляд скользит по снимку со скаленными тварями. «Грома псы, да? Приятные пушистики. Может, нам и правда стоит поближе познакомиться?» «Уже сегодня». Понимаю вашу заботу, но мой ответ остается прежним. Циван стоит, сверля меня взглядом. Его лицо искажает едва сдерживаемая ярость. Очень хорошо, произносит он наконец, выдыхая через стиснутые зубы. Надеюсь, ты не пожалеешь об этом решении. Я обычно жалею только о том, что не успел вовремя выспаться. Парирую я и широко зеваю, демонстративно прикрывая рот. Но ведь в его свое время, верно? На этом разговор окончен. Циван резко разворачивается и направляется к выходу. Его слуги спешат следом. Луна освещает его фигуру, бросая длинную тень на мраморный пол. Когда он исчезает за дверью, я облокачиваюсь на подлокотник и задумываюсь. Оранжевый уровень, значит. Громо псым, правда, страшный на вид. С ними могут быть проблемы, и Чернобусу придется несладко. Ворон потеряет часть своей стаи. Что ж, если Циван надумает воспользоваться своими зверями против меня и моего рода, пусть готовится к сюрпризу. Я бросаю взгляд на Луну. А ночь-то еще в самом разгаре, и энергии после встречи с Иваном хоть отбавляй. Можно и прогуляться. А что, погода располагает? Вызываю старшего гвардейца. Бдительность до самого рассвета. Коротко бросаю. Смотрите в оба. Выспитесь уже дома. Утром улетаем. Он кивает. Понимает, что расслабляться рано. Мы встанем врагам а я, накинув покров тьмы, спасибо Воронову, и активировав ментальную и энергетическую невидимость, спасибо Васе Василиску, отправляюсь на прогулку. Свежий воздух наполняет легкие. Я иду между особнячками. Мирно спят гости, приглашенные на осенний бал. Местами бродит расслабившаяся стража. Они, как и камеры, меня, конечно, не видят. Бесшумно, словно призрак, Скольжу по улицам Пурпурного дворца, минуя редких охранников и придворных слуг. Они ничего не подозревают, продолжают свои рутинные обходы и дежурство. Мое присутствие — лишь легкий ветерок, еле заметный шорох в тишине ночи. Скоро я оказываюсь возле массивных ворот, ведущих в ангары. «Ага, здесь!» Прислушиваюсь слегка касаясь сознаний внутри. Да, эти твари не дремлют. Разрезав дверной замок клинком тьмы, захожу внутрь. Громопсы, гигантские смертоносные псы с разрядами электричества, пробегающими по их лохматым спинам, дремлют. Но их ауры пульсируют агрессией и мощью. Ханские телепаты явно вложились в их программирование, Однако это настолько примитивно, что я только вздыхаю. Все сводится к простейшим командам, механическому подчинению и стандартным ограничителям. Как грустно. Ну что ж, начнем урок перевоспитания. Мысленно ухмыляюсь я, аккуратно обволакивая псов своими ментальными щупами. Я медленно вхожу в их сознание, перебирая тугие нити контроля, которые выстроили местные специалисты. У, у у Да тут настоящий лабиринт из запутанных узлов подчинения и встроенных реакций. Трудно, но для такого тонкого мастера, как я, это скорее развлечение, чем вызов. Раз за разом переписываю их поведенческие модули, стираю агрессивные шаблоны и вплетаю в их сознание новые нити», Дружелюбие, покладистость и... М -м, почему бы не добавить чуть-чуть игривости? Утром, после ночных похождений, я, мягко говоря, чувствую себя разбитым, но держу вид бодрого и довольного. Проклятие из всех врагов, самой беспощадной все же остается усталость. К счастью, предстоящий вылет не требует от меня значительных усилий, Гвардейцы и слуги уже давно все подготовили. Мы с Камилой и Лакомкой поднимаемся по трапу на борт воздушного судна. «Шеф, звонок!» Гвардеец подает мне телефон. Едва мы оказываемся в салоне. На другом конце — Красный Влад. Владислав Владимирович — собственной персоной. «Данила, доброе утро!» Раздается его бодрый голос. Даже через артефакт ощущается скрытая насмешка. «Ну, как там бал у наших восточных друзей?» «Угу, все отлично!» Флегматично отзываюсь я, разваливаясь в кресле и лениво поднимая ноги на соседнее сиденье. «Бал как бал. Сначала змеи, потом взрывы, потом ночные прогулки. Стандартный комплект для развлечений». «Понятно», — фыркает Влад. «Это и есть морской бой с изюминкой?» Что-то мне тут рассказывали про взрывающиеся лодки и оторванные конечности. Да, было дело. С небрежностью пожимаю плечами, хотя он этого и не видит. Но ничего страшного, уже все на месте. Поднимаю руку, как бы убеждая даже невидимого собеседника в ее целости и сохранности. Вылетаем домой. Молодец, — сдержанно одобряет Влад. Но я улавливаю нотки веселья в его голосе. Весьма достойно, конунг. А с Циваном мы еще поговорим насчет его выходок. Строго поговорим, будь уверен. Ну, я-то уверен в одном. Опять что-то выбьют у ханьца в земли, выгодные торговые договоры, неважно. Что ж, может, и мне что-то перепадет с этого пирога. Царь никогда не забывает мотивировать своих подданных. Кстати, насчет Бала, представление... «Вассалов через пару недель. Надеюсь, ты захватишь с собой некоего чернобуса. Наслыша на нем. Согласно донесениям из моих источников, он отбил десятки финских вылазок». «Это правда», — соглашаюсь. «Только его новые увлечения, скажем так, семейного характера, могут помешать». «А? Семейного?» Влад, похоже, удивлен, но тут же хмыкает. «Ну что ж, тем интереснее». Захвати его с собой, посмотрим, что за молодец. Обещаю. Заверяю ясно смешливой улыбкой. Только не вините меня, если он попытается произвести впечатление на ваших разведчиц. Попытается, значит, жив и здоров, — отрезает Влад. Увидимся на балу, Данила. Хорошего возвращения домой. И вам не скучать, Владислав Владимирович. Самолет плавно отрывается от взлетной полосы. И величественные стены пурпурного дворца, и затейливые изгибы садов ханьской столицы остаются далеко внизу. Улыбка сама собой появляется на моих губах. Кое-что ценное я все-таки оставил Цивану на память. Интересно, как скоро ханьцы сообразят, что их великолепные громопсы немного изменились. Думаю, на осознание уйдет не меньше пары дней или даже неделька но зато потом циван будет впечатлен еще как